Глава 10. Блю. Четвертый курс, вторая неделя, настоящее время. Конечно, я предложила провести время вместе после занятий. Мне требовалось узнать его получше. Время поджимало. Джейс заказал латте у баристы в кафе «Плейн». Это было модное местечко на территории студенческого городка, только я не понимала, почему. Может, я просто все ненавидела. Может, мне нравилось быть хейтером. Но Джейса я не ненавидела. Он меня интересовал. Если честно, я терпеть не могла вкус кофе. Он или слишком горький, или слишком горелый, или слишком сладкий. Он также напоминал мне обо всех тех многочисленных случаях, когда отец говорил мне, что больше не будет пить. Еще одно оправдание, правда? Чтобы смягчить удар перед тем, как он сделал последний вдох. «Ах, это было так давно!» Лучше не размышлять о тех частях своей истории, которые ты не можешь переписать. Но в эти минуты здесь вместе с Джейсом у меня было достаточно сил, чтобы держать ситуацию под контролем. Мне было плевать на это грёбанное кафе и на любое другое место. Нужно было только, чтобы мы могли там поговорить. Требовалось место, где я могла узнать Джейса. Это было странно. Это нарастающая зацикленность на парне, которого я знала всего две недели. У меня не было номера его телефона, я ничего про него не знала. Все, что интриговало меня, было придумано на основании предположений, появившихся у меня в голове. Я всегда была умной девочкой, а еще креативной. Может, это мой недостаток. Может, я влюблялась в то, кем люди потенциально могли быть, а не в то, кем они были на самом деле. Может, в этом случае все не так? Я страшно надеялась, что в этом случае все окажется не так. Иначе получится, что все приложенные усилия пошли на смарку. А я просто зря потратила время. Снова. Расскажи мне о себе, Джейс. Мы сидели рядом с книжной полкой в дальнем углу. Здесь освещение лучше, сказала я ему. Я видела, что ему плевать на освещение. Но мне было не плевать. Он должен был видеть черты моего лица. Он должен был воспринимать меня. Он обхватил пальцами уродливый бумажный стаканчик, в которых теперь во всех заведениях подают напитки. Настаивают на этом. Их миссия четко зазвучала у меня в голове. «Спасайте черепах! Остановите глобальное потепление! Не мусорьте!» Может, стоило бы перенаправить свою обеспокоенность на богачей, которые летают на частных самолетах, чтобы просто выкурить косяк с марихуаной? «Что ты хочешь знать?» спросил Джейс. Боже, какой у него был приятный голос. Очень-очень приятный. Но мой... Мой доминировал и требовал. Я контролировала ситуацию. Я была главной. Джейсу следовало узнать об этом. Я немного отодвинула в сторону освежающий напиток, который заказала, касаясь стаканчика только кончиками пальцев. А потом опустила подбородок на ладонь. Все. Это слишком общий вопрос. Он поднес губы к ободку стаканчика и сделал маленький глоток. Я наблюдала за ним, словно в замедленной съемке. Я наблюдала за всем. Выражайся более конкретно. «Ты не получил права, что то у меня требовать», — хотелось сказать мне. «Твой любимый фильм». Я решила начать с этого. «Американский психопат». «Ха! Кстати, мне нравится этот фильм». «Позволь мне задать тебе несколько вопросов, как в викторине». Он откинулся на спинку деревянного стула и сложил руки на груди. «Валяй!» Перед тем, как я начала свою викторину, я осмотрела кожу у него под сгибом локтя. Рядом с затаённой розой, на которую я обратила внимание во время нашего первого совместного занятия, было вытатуировано сотворение Адама Микеланджело. Я хотела спросить про эту татуировку, про серебряные кольца на указательном пальце и мизинце. Я этого не спросила. Я была слишком увлечена разговором о грёбаных психах. «Сколько человек убил Патрик Бейтман?» Джейс склонил голову на бок и резко рассмеялся. «Я не занимался психоанализом фильма. Я просто получал от него удовольствие». «Вероятно, хорошо так жить», — подумала я. «Просто наслаждаться разными вещами», не пытаясь разобраться, почему они тебе нравятся, почему существуют, почему делают тебя счастливым. «А у тебя какой любимый фильм?» Пришла его очередь задавать вопросы. «Сонная лощина», — ответила я, не моргнув глазом. «Готика». Джей склонился вперед, сотворение Микеланджело исчезло из зоны видимости. «Тебе нравятся монстры?» «Ха! Не совсем». Перед тем, как мы снова заговорили, последовала короткая пауза. На мгновение я почувствовала себя неловко, напряженно. Я почувствовала себя бессильной. Я неправильно все поняла? Он должен был нервничать. Почему он не нервничает? Значит, ты пригласила меня выпить кофе, чтобы обсудить фильмы или еще что-то. Я подняла глаза. Я была поражена, что у него хватило смелости задавать вопросы мне. «Я пригласила тебя выпить кофе, потому что считаю тебя симпатичным». Я не оставила ему времени, чтобы прореагировать до того, как спросила. «Я заставляю тебя нервничать?» Я уже знала ответ. «Я всех заставляла нервничать». «Нет». Я рассмеялась вслух. «Я правильно его услышала?» «Что?» У меня так сильно тряслась голова, что можно было бы подумать, что у меня треснула шея. Что ты имеешь в виду? Как это нет? Теперь пришел его черед смеяться. А его смех был таким, черт побери, приятным. Может, это я заставляю тебя нервничать? Он снова скрестил руки и откинулся на спинку стула. «Вообще-то ты покраснела». «Нет, не покраснела». Нет, не покраснела. Я закрыла щеки руками, они горели. Проклятье. Можно я тебя кое о чем спрошу? Он уставился на меня глазами, напоминающими папоротник. Ммм, я сглотнула. Это для тебя нормально? Что для меня нормально? Он плотно сжал губы, снова задвигал челюстью. Я чувствовала себя выставленной на показ голой лишённый своего «я», которое так старалось поддерживать. «Ты пытаешься запугивать людей». Он вдохнул и выдохнул, это были быстрые вдох и выдох. «Со мной так не нужно». «Запугивать?» — повторила я так, словно он говорил на иностранном языке. «Не пойми меня неправильно, Блю. Ты весьма пугающая. Большинство симпатичных девушек отпугивают и вселяют страх». «Большинство симпатичных девушек отпугивают и вселяют страх», — повторила я. «Ты правильно меня услышала». «Он считает меня симпатичной». «Он считает меня симпатичной». «Он считает меня симпатичной». «Я должно быть на самом деле симпатичная». «Не умеешь реагировать на комплименты», — высказал предположение он. «Но это же не был комплимент, правда?» Это была констатация факта. Джейс считал меня симпатичной. Он это утверждал, а не предполагал. Ничего не нужно улучшать. Правда? «Я хочу, чтобы ты был со мной честен». Он кивнул в ответ. Этот жест уже начинал становиться тем, что мне больше всего в нем нравилось. Это был единственный жест, который я знала. «Что бы ты во мне изменил?» Мне стало некомфортно от того, как он на меня уставился. Он смотрел на меня, как на какую-то иноземку, неузнаваемое существо. Я все еще находилась здесь. Я таким образом становилась слишком уязвимой? Я спросила слишком многого? Странный вопрос. «Ну так не отвечай», — огрызнулась я. «Не хочешь — не надо». Ты задала вопрос. «У тебя есть ответ?» «Я недостаточно хорошо тебя знаю», — признался он. «Я тебя совсем не знаю». У меня перед глазами колыхалось решение вопроса. Как я кого-то узнаю? Я уже давно не подпускала никого близко к себе. Для этого имелось веское основание. Передо мной стоял выбор. Подпустить его или оставить в покое. Я выбрала первое. На этот раз все будет по-другому. А ты хочешь? Вернулась улыбка, на правой щеке показалась ямочка. Это было что-то новое. Я ее раньше не замечала. Это и был ответ.